Глава 22. Диана. Остановившись в метре от подруги, возмущенно насупилась, намереваясь уже в очередной раз попытаться вразумить ее, когда Даша, подмигнув мне, многозначительно покосилась на побратима. Последний, кстати, с явным любопытством следил за нашими перемигиваниями. Осознав, что обстановка не располагает к дискуссии, где-то там позади – оставались Ирьян с Эльтаром, тоже имеющий реальный шанс выйти в самый неподходящий миг, решила отложить воспитательную беседу до того момента, как доберемся до каюта Но тянуть с этим было нельзя. Поэтому, решительно развернувшись и махнув шушукающейся парочке, потопала по направлению к лифту. «Даша, что за мелодрама? Ты зачем там рыдала? Я чуть под стол со стыда не рухнула!» Сразу высказала подруге своё возмущение, как только за сиатриком захлопнулась дверь. «Ди!» – Дашка от возбуждения даже подпрыгнула на месте. «Это не мелодрама, это отвлекающий манёвр!» э, «А от чего он отвлекает?» «Как от чего? От наших намерений попасть на священную планету Хаятов. Теперь они наверняка уверены в том, что мы туда не сунемся». «Наших?» «Посунемся туда?» Я была в экстазе. «Разумеется! Ты мне еще скажи, что сама об этом не думала!» «Молчи-молчи!» — не дала мне Даша вымолвить из звука. «Я и сама быстро смекнула. Теперь надо обсудить план!» Я в отчаянии схватилась за голову. «Даш, только не говори мне, что ты все это всерьез! Зачем нам это?» «Да там наверняка под каждым кустом сидит местный плотоядный заяц размером с динозавра и только и ждет момента нас сожрать. И это я еще молчу про всякие вирусы-микробы, инопланетные и неизвестные. Тебе впечатлений от одного инфицирования не хватило? И главное, какой вообще смысл туда тащиться?» «Тю, Дианка, а мужчины нам зачем? Мы же, в отличие от них, не препятствуем им посещать планету. Пусть зайцев на нашем пути ловят, ошкуривают и далее по тексту. Мясо потом так и быть засолить могут. А что, будь свежатинка, натур-продукт, между прочим. А им опять же доблесть проявить, пяткой в грудь стукнуть. Пусть развлекаются, пока мы работу работать будем. «Какую работу дашь? Ты бредишь!» Я готова была рвать на себе волосы, чувствуя, что настрой у самый-самый. «Научную!» Весомо пригрозив мне пальцем, заявила подруга. Я как только про то, что ученые их над этим бились, услышала, сразу поняла. Вот он наш шанс закрепиться в новом мире. Завхоз и психолог — это что? Ерунда. А вот доктор наук, совершивший научный прорыв, повернувший ход истории, воплотивший самые смелые мечты. «Даша!» Прерывая одиозный спич, я уже кричала и топала ногами. «Это маниловщина! Это неосуществимо! Что ты несешь? Какой прорыв? Как мы его совершим? Мы даже не знаем, что и как искать. И главное, где ты доктора наук возьмешь?» «Ги, ну вечно ты из-за мелочей переживаешь». Мыслить надо масштабно, вот как я. А что они о нас знают? Я вот скажу, что ты доцент, и что? Пусть только посмеют усомниться и кинуть в тебя камнем. Я в них таким булыжником за сандалю. Нет, подруга, у нас идеальная ситуация. Они о нас ничего не знают, этим мы и воспользуемся. А микробы-вирусы мы же в скафандрах будем. Кстати, надо размерчик подобрать. С зайцами вопрос тоже решили. Что там тебе еще смущало? Ах да, что и где искать? Это мы выясним заранее. Что, мы совсем не умные, не подготовленными идти? Я, собственно, у Сеятрика уже и так почти все разузнала. И как ты на планету попадешь? Думаешь, сейчас наплетешь Ирьяну всякого бреда? И он от радости включит нас в состав исследовательской группы? Вперед, я жду с нетерпением! Уже зла не хватало на вечную неуёмную Дашину энергичность. Вот только что из очередной засады выпутались. «А в этом нам поможешь ты!» — ошарашила меня подруга громким заявлением. «Кто, как не завхоз, будет заниматься сбором и подготовкой снаряжения в поход? И что ты нам пару подходящих по габаритам удобных пустых ящичков не отложишь? А то Ильян в самом деле не согласится». Он такой упертый, просто из принципа пойдет наперекор науки Такие всегда стоят на пути научного прогресса. Но мы тоже не уступим и задавим его массой. Ага, мозга. В отчаянии съязвила я, рухнув на кровати, накрывшись подушкой. И вообще, Даш, я на это безумие никогда не соглашусь. Почему безумие? Даша плюхнулась мне в ноги, с возмущением отпихнув подушку. «Тебе что, стабильности в жизни не хочется?» «Именно потому, что хочется!» «А если мы туда полезем предложенным тобой способом, то все!» «Полный и окончательный провал плана Р. Нас уволят сразу!» «Плана З. Они решат, что мы умственно неполноценные, и в силу этого они как кандидатки в супруги». Плюс никакая научная работа нам не светит. Сразу же отправят назад, и мы останемся у разбитого корыта. Поэтому сидим и никуда не лезем, как и планировали. Нарабатываем авторитет и опыт, плюс надеемся на помощь Скайтара. Это наши самые реальные перспективы. «Диана, ты серьезно не со мной?» Дашка угрюмо пинала угол свесившегося с кровати одеяла. «Серьезно! И не думай взять меня мелким подхолемством! Если что, пойду на крайность и сообщу об этом Ирьяну!» — пригрозила подруге. Упомянутое имя Дашу резко отрезвило, сразу отбив охоту настаивать на своем. «У, у у Этот со свету живет не иначе. Посадит в карцер на салат и кефир. В общем, план не нравится?» — грустно переспросила подруга. «Ня!» – совершенно искренне уведомила ее я. «Диан, вот почему у меня всегда так? Я же как лучше хочу, стремлюсь все с пользой сделать, а выходит, одни проблемы и огорчения». Даша решила впасть в другую крайность и от эйфории грандиозных планов резко перешла к самобичеванию. Поняв, что подругу надо срочно спасать от надвигающейся хандры и печали, сразу возразила. И вовсе не всегда. Ты задумайся о другом, о том, как много всего, в чем ты непревзойденно хороша. Я порой так завидую твоему жизнелюбию, если бы не оно, не представляю, как бы смирилась со всем происходящим. А твои огурчики соленые м -м, вкуснее никто не умеет. «Это по бабушкиному рецепту», — шмыгая носом сообщила Даша. «Но так и быть, скажу тебе главную тайну. Надо в рассол перед кипячением плюнуть и сказать от души так, «Только тресните!»» И я потрясенно опешила, застыв, застыв с открытым ртом и соображая, «Это сколько же я их уже съела за жизнь!» Как-то сразу заболел живот». Но я мужественно проявила характер и уже более осмотрительно продолжила. «Даш, а как ты шьешь?» «Да ни одно твое платье не отличишь от эксклюзивной дизайнерской работы. Такая редкость в наше время. А доброта! Скольких бездомных котят за все время нашей дружбы ты и пристроила по знакомым и соседям. Да ты мимо незнакомого пожилого или больного человека не пройдешь!» как минимум не сказав что-нибудь хорошее. А твои тортики и пирожки? Да ты вообще непревзойденная кулинарка». «Это?» — начала Даша, но я, опасаясь навечно отбить себе аппетит, резко перебила подругу, уводя разговор в другую сторону. «Даш, у тебя достоинств, поверь, бесспорно больше, чем недостатков. Перечислять все не буду, но о главном скажу. Ты прекрасный друг». «За время нашей дружбы не было момента, когда бы я не могла на тебя положиться». «А я на тебя. Спасибо, Ди!» — обняла меня Даша. Мы немного посидели молча, и Даша тихонько добавила. «Как все же страшно не иметь возможности вернуться назад!» «Угу». Мне были так созвучны Дашины чувства и страхи. Мы молча сжали ладошки, Без слов, обещая и дальше оставаться друг другу, поддержкой во всем. «Значит, за местной Нобелевкой не гонимся?» Уже философски переспросила Даша. «Нет», — уверенно согласилась я. «Ну и ладно, им же хуже. Без нас наверняка что-нибудь прошляпят». Подруга махнула на все рукой, заставив меня облегченно выдохнуть. Так мы и решили не лезть грудью на амбразуру. Всех жизнь учит чему-то, рано или поздно. Дни перелета до планеты Джаул со странным излучением, как она называется, сообщил Даше Сеятрик, а он узнал это из перевода воплей плененого на Михаята, промчались незаметно. Жизнь как-то начала входить в определенное русло. Я практически закончила инвентаризацию. К Даше, пусть и несколько настороженно, но стали подходить желающие получить совет специалиста по тому или иному вопросу. Причём подруга проявляла прямо-таки изумлявшую меня жизненную прозорливость. Так буквально вчера она делилась впечатлениями от очередного сеанса, заскочив за мной по пути на обед. Ты знаешь, Ди, как я удивилась, когда пришел этот странный механик. Ну, помнишь, он еще тогда в столовой испугался, когда я, зацепившись каблуком за покрытие, едва не рухнула на него. А он от неожиданности стакан с питьем на себя прокинул. Так вот, на прошлой неделе он пришел и с порога мне заявил, что у него проблемы с общением. От него вроде как все шарахаются. Причем не только девушки, а вообще все. Сказал, что даже дежурить приходится одному в специально отведенное для этого вахту. Напарника не находится, а так скучно. А я ещё тогда, когда на него налетела, почувствовала запах такой, у меня аж глаза заслезились. И потом, когда ты ревизию пищевых запасов делала, мне этот запах опять попался. Это или специя какая-то, или местный особенно ярый чеснок». В общем, я его послушала, вопросы задала. Все как надо. Ты не думай без халтуры. А потом говорю. Диагноз серьезный. Вылечить тяжело, но можно. Надо из пищи исключить все острое. Причем категорически сказала. Выполнять неукоснительно. Через неделю повторный сеанс. Так вот сейчас пришел. Довольный такой, благодарил. Сказал, очень помогло. «Сейчас уже в полной смене работает». «О, здорово!» – искренне обрадовалась я Дашиным успехом. «Я же говорила, само все придет!» «Да-да, вот еще случай есть!» В столовой неожиданно наткнулись на Ирьяна и Эльтара. Их мы в последние дни фактически не видели. Оба, по словам побратима, не вылезали из лаборатории – готовя всё для исследовательской экспедиции на Джиал. Зато Сеятрик был практически всегда рядом, помогая знакомиться с их неизвестным и невероятным для меня окружающим миром. А с Дашей они вообще очень сблизились. Постоянно при встрече болтали о чём-то, смеялись, а пару раз подруга даже исчезала по вечерам таинственным тоном, сообщая мне, что они с сиятриком намерены полюбоваться на звезды. Скружила бедняги голову. Увидев нас, оба Эйотера призывно замахали руками, приглашая присоединиться к ним. Я смущенно остановилась, не зная, как поступить. Увидеться с Эльтаром хотелось очень-очень. Я постоянно ловила себя на мыслях о нем, ждала случайной встречи, Но подруге наверняка будет неловко в их обществе после той истерики и очередной ссоры, на которой они с капитаном остановились при последней встрече. Но Дашина самомнение было выше подобных мелочей. Поэтому, заметив призывы, она тут же сообщила. «Диан, идем, мне Ирьян очень нужен». «Зачем?» – всполошилась я. «Повозмущаться?» «Сколько я могу в ятерских носках вместо обуви расхаживать? Он капитан или как? Вот пусть и обеспечит служащего необходимым минимумом». И, не обращая внимания на мои робкие попытки убедить ее в том, что тут капитан помочь бессилен, подхватила поднос с едой и с уверенностью ледокола направилась к столику с первыми лицами корабля. Я обреченно поплелась следом. Как продвигается подготовка? Не дав Даше открыть рот, решила хотя бы начать вежливый разговор, греясь в лучах радости, текущих из глаз Эльтара. Мои, подозреваю, сияли не меньше. Все готово, недовольно буркнул Ильян, косясь на посылающую воздушный поцелуй какому-то Эйотеру, видимо, пациенту, Дашу. Завтра войдём в атмосферу планеты, и можно будет транспортироваться на поверхность. О! Подруга, впечатлённая новостью, воззрилась на капитана. Прямо со всем снаряжением перенесётесь? Конечно. Наши технологии это позволяют. Перенесётся всё, что будет вместе с группой исследователей в определённой зоне переноса. Здорово! Даша явно сделала личные выводы из услышанного. «Перенести всех технологии позволяют, а до элементарной обуви не додумались. Вторую неделю в носках хожу, сколько можно?» Ирьян, ошарашенно откинувшись на спинку стула, пристально пробежался взглядом по предусмотрительно выставленной Даше из-под стола на остановившись на ступне, в плотной странной формы мужской носок. «Хорошо. Я посмотрю, что может модификатор предложить по этому вопросу. Подходите завтра. Если что получится, отдам. А можно мне еще и за перемещением понаблюдать?» Энергично жуя, восторженно взмахнула темной гривой Даши. «Никогда подобного не видела. Интересно же!» Явно следя за тем, как медленно рассыпаются по плечам волосы подруги, капитан кивнул. «Подходите». Но главное – осторожно. «Да мы самоделикатность!» – заверила его Даша. «Мне тоже было интересно. Опять же с Эльтаром повидаюсь перед разлукой». На следующий день, ближе к обеду, явившись в специальный зал перемещений, обнаружили там страшную суету. В центре виднелось нагромождение и снаряжение – каких-то контейнеров и пищевых синтезаторов, а вокруг носилась толпа эйотеров, занятых сборами. Несколько растерявшись, мы отошли в сторонку и встали рядом с центральным пультом, высматривая Рьяна. — Забыл, наверное, про мою обувь, — посокрушалась подруга, собственными глазами убедившись в масштабности проделанной эйотерами работы. — Нет, — раздался из-за спины голос подошедшего капитана. При этом он протягивал Даше пару чего-то среднего между тапочками и балетками, окрашенного в сероватый цвет. «Ой!» – Даша тут же прихватила обувку и, радостно прижав груди, осчастливила Ирьяна благодарностью. «Капитан, вы почти моя зубная фея!» Озадаченный Ирьян немного подумал, после чего, пожав плечами, предложил и «Если хотите посмотреть перенос, то уже скоро старт». Мы синхронно кивнули. Суета действительно подходила к концу, все постепенно собирались в центре круга неподалеку от нас. Даша, широко открытыми глазами, наблюдавшая за происходящим, осторожно поставила новообретенную пару туфель на коробку и заявила. «Примерю в каюте». Как раз объявили старт, и круг в центре, а вместе с ним и гора снаряжения, и группа эйотеров словно бы накрылись облаком серебристого тумана. Наблюдая за красивыми переливами странной пелены, я вдруг заметила ту самую коробку, а на ней новую Дашину обувь. «Тапки!» – неосознанно вскрикнула я, вскинув руку. «Ой!» – Даша по моей же наводке, не отпуская моей руки – инстинктивно дернулась за обувью и даже успела ее схватить. В тот же миг помещение неожиданно озарила вспышка белого света и... «Все пропало! Вместе с нами!»